Шифрограмма. Весьма срочно. Лорд Туристу Доктору Джеффу. Наблюдение за И. Краузе принесло следующие результаты. По прибытии судна в Хельсинки он взял такси, проехал в предместе Тепиола и вошел в дом, принадлежавший судовладельцу и капитану контейнера контейнеровоза ФС-312М Тимонену. Через 15 минут он вышел из дома с небольшим серым чемоданом типа «Атташа Кейс», и на том же такси вернулся на свое судно. Еще через полчаса Симонен вывел из гаража автомобиль и направился в центр Хельсинки. При входе в муниципальный банк он был задержан агентами службы безопасности Финляндии и в присутствии моего офицера подвергнут обыску и допросу. При нем было обнаружено 30 тысяч долларов США – Симонен показал, что эти деньги были получены им в качестве оплаты за услугу, оказанную им моряку, шведу Йоргенсу Краузе, с которым он познакомился и подружился более 15 лет назад на горнолыжном курорте в Альпах. Услуга заключалась в том, что во время стоянки его контейнеровоза в Кольском заливе он получил от неизвестного ему человека, поднявшегося на борт его судна, кейс с деньгами в сумме 400 тысяч долларов для передачи Краузе. Одновременное прибытие в порт судов Тимонена и Краузе было заранее согласовано по телефону. Мой офицер, располагавший фотографиями объекта П, сделанными службой наружного наблюдения российской ФСБ, предъявил их Тимонину для опознания. Задержанный уверенно заявил, что именно этот человек и передал ему деньги во время стоянки в Кольском заливе 18 апреля около 10 часов вечера. Проверка телефонных счетов Тимонена указала на его весьма частые международные переговоры со Стокгольмом и Нью-Йорком, конкретно с Краузе, и жителем Нью-Йорка Робертом Берри. Через Тимонена Краузе передавал Берри разного рода инструкции о закупке оборудования и способах его пересылки в Стокгольм. О каком оборудовании шла речь, Тимонен объяснить не мог, так как названия были зашифрованы латинскими литерами и цифрами. После передачи инструкций Тимонен по приказу Крауза, все записи уничтожал. Все это дает основание утверждать, что взрывчатка, радиовзрыватели и, возможно, оружие были все-таки доставлены в Россию в скрытой полости лесовоза Краузе, но переданы объекту П не в Кандалакше, а во время ночной стоянки в Кольском заливе. Спецсообщение. Чрезвычайно срочно полковнику Голубкову от лейтенанта Авдеева. 24 апреля сего года, около 16 часов, во время контрольного облета квадрата 1266, примерно в 15 километрах севернее турбазы Лапландия, была замечена крыша автофургона типа «Санитарки», полузатопленного возле озера Имандра. В связи с тем, что место затопления находилось в 6 километрах от шоссе на старой Леспромхозовской Лежневке, работы по извлечению машины удалось провести только к полудню следующего дня. В кабине был обнаружен труп водителя, убитого тупым ударом в область затылка. Убитый был опознан как пропавший из поселка Колки шофер Ремстройбыта, а автомобиль оказался угнанным УАЗом 3962. По предварительному заключению судмедэксперта, убийство произошло не меньше 4-6 дней назад, то есть ориентировочно 19 апреля. Никакого груза, кузове не обнаружено. Расшифровку этого сообщения полковнику Голубкову доставил спецкурьер управления прямо к трапу военно-транспортного «Ана» перед самым вылетом из аэродрома Чкаловский в Мурманск. Вместе с Голубковым летели 14 молодых офицеров из спецподразделения «Альфа». Они были в ярких спортивных куртках и лыжных шапочках, с рюкзаками и зачехленными горными лыжами, к которым изолентой были примотаны малогабаритные пистолеты-пулеметы АЕК-919К «Каштан». У всех офицеров были путевки на турбазу «Лапландия». У Голубкова тоже была такая же путевка. Но в другом кармане лежало его служебное удостоверение и предписание директора Федеральной службы безопасности всем спецслужбам и должностным лицам ФСБ, независимо от должности и звания, поступать в полное распоряжение полковника Голубкова по его первому требованию. Голубков вернул курьеру расшифровку и взглянул на часы. До начала операции оставались сутки, И еще шесть часов. На Господа уповаю, Как же вы говорите душе моей, Улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот, нечестивые натянули лук, Стрелу свою приложили к тетиве, Чтобы во тьме стрелять в правых сердца. Когда разрушены основания, «Что сделает праведник?»